Глава семнадцатая Тут мне снова повезло. В хаосе боя линкор первого министра Агамемнон оказался в непосредственной близости от линейного крейсера «Одинокий». Толемей не покидал сектор боя, а лишь вывел свой флагман с первых линий четвертого легиона и отвел его на несколько сотен километров вглубь построения. Что эти несколько сотен километров для современного космического сражения? Ничего. меньше минуты лета на скоростях применяемых в ближнем бою запали схватки я немного пережал и выскочил на одиноком сквозь образовавшуюся брешь в строю противника на открытое пространство грех было этим не воспользоваться когда на моих сканерах замигало ярко-красным вражеским светом цель номер один линейный корабль самого первого министра у меня уже имелся опыт заканчивать большие конфликты уничтожая флагманские корабли противника, как это было с псевдоучителем Вэй Джан Гоу. Единственное, что в первом случае я действительно думал, что иду на смерть, а сейчас у меня разобраться с Птальмеем Янгом шансы имелись очень даже неплохие. Агамемнон считался мощным дредноутом и, наверное, мог бы довольно долго противостоять одинокому, тем более что флагман первого министра был линкором, в отличие от моего, более чем в два раза уступающего ему в тоннаже крейсера. Однако командир данного корабля явно был не из героев. Видя на экране, что одинокий направляется прямиком к нему, Толемей, долго не думая, развернулся на 180 градусов и помчался назад под прикрытие других подразделений союзного флота. В своей же охранной центурии первый министр приказал прикрыть этот отход, а вернее бегство. «То затрусливое поведение, господин Янг!» Я тут же связался со своим бывшим командующим и начал отчитывать того. «Я вызываю вас на поединок кораблей. Да То вернуться в прежние координаты и ответить на вызов, как полагается». «Кому полагается?» — покраснел Птолемей, уязвленный перед своими офицерами на мостике. «Вам, генерал, или кто вы сейчас там, может и полагается, как военному, а мне, как гражданскому сановнику и абсолютно мирному альтарианцу не нужно навязывать ваши глупые правила. Вот и сидели бы в столице у себя в министерском кабинете и не совались бы в дела военные», — хмыкнул я. что, как хвост прищемили, так сразу пацифистом себя почувствовали? Возвращайтесь назад, я вам говорю. Уничтожьте немедленно этого наглеца, смеющего так нахально вести себя в отношении первого министра империи, — приказал командорам кораблей охранения Аптолемей, отворачиваясь от экрана и даже не удосуживая меня ответом. Центурия, покинув Агамемнон, вышла навстречу одинокому, но вместо того, чтобы атаковать и уничтожить мой крейсер, внезапно расступилась, прошла мимо и продолжила бой с другими кораблями Первого Синего Легиона. Экипажи данной Центурии прекрасно видели, что перед ними корабль их бывшего командующего, и поэтому не захотели атаковать меня. Их командуры не перешли на нашу сторону, но и не стали исполнять приказ Птолемея. Первый министр, поняв, что «желтые» и «крейсера» оставили его, сначала в бешенстве от такого предательства развернул Агамемнон и первым ударил из своих орудий по одинокому Однако практически сразу осознав, кто не выдержит этой дуэли, прекратил огонь и начал со всех ног удирать, куда глаза глядят. Я, наблюдая такой положительный для себя расклад, что, оказывается, меня уважают не только в собственном флоте, но и во флоте противника, погнался следом за Агамемноном, решив лихой абордажной атакой взять в плен нашего храброго первого министра. Практически одновременно с этим Первый Синий Легион, усиленный эскадрой сереброщитных крейсеров брини Уайт, наконец сломили сопротивление четвертого Желтого и рассеяли его по ближнему сектору пространства, не давая возможности снова собраться воедино. Сейчас практически весь флот Птолемея наблюдал на экранах, как с одной стороны их командующий удирает с поля боя, а с другой, как их лучший легион терпит жестокое поражение. Боевой дух союзного флота после двух этих событий сильнейшим образом понизился. Его подразделения ослабили атаку на легионы Павла Петровича Десса так и не прорвав их оборонительные порядки. Первыми стали отходить с передовой линии князья-протекторы, не желающие терять свои личные корабли в мясорубке, которая началась. Вслед за княжескими эскадрами откатились назад и регулярные легионы Птолемея. Сет Калли изо всех сил пытался удержать их на прежних позициях и заставить продолжить сражаться, но не сумел этого сделать, не имея достаточного авторитета в среде легионеров. Генерал-министр храбро бился на своем багряном спектре, благобывший бывший флагман Атилы Вереса позволял это делать достаточно долго, но в итоге Иссет был вынужден отступить со всеми остальными. Корабли генерала Лидмана, отсиживавшегося все это время в тылу, все же сыграли свою роль. Видя, как вражеский крейсер догоняет линкор первого министра, Лидман приказал своему подразделению идти на перерез одинокому и в итоге заставили меня прекратить преследование Птолемея. Отпустив пару крайне ненормативных выражений в сторону данных кораблей, я приказал своим штурманам разворачиваться и возвращаться под прикрытие Первого Синего Легиона. Итак, очередная атака флота Птолемея Янга захлебнулась, и битва постепенно затихла сама собой. Противоборствующие стороны стали подсчитывать потери и перегруппировываться для продолжения схватки. Никто не победил и не проиграл, поэтому сражение по всем признакам должно было возобновиться вновь. Однако ни сил, ни желания ни у одной из сторон для этого не было. Потери в обоих флотах оказались весьма значительными. Павел Петрович Десса, находясь все это время в глухой обороне, не досчитался после трех волн атак 10 тысяч боевых вымпелов. У Птолемея потери были еще серьезнее, не менее 20 тысяч крейсеров и линкоров. Первый министр особо не расстроился, когда увидел общее число своих погибших кораблей. Ведь даже после всего этого за его флотом все равно сохранялся подавляющий численный перевес. Больше Птолемей Янга беспокоило то, что его лучший легион бросил своего командующего смертельной опасности. «Вывести четвертый желтый из общего строя. Данное подразделение больше не будет участвовать в кампании против наших врагов», — приказал Птолемей. Легион опорочил свое имя и номер. За свои действия он лишается всех привилегий и будет расформирован сразу после окончания сражения. «Непосредственные участники инцидента, командоры и центурионы, которые поставили мою жизнь под угрозу, должны быть арестованы и преданы имперскому трибуналу». «Это одно из наших самых боеспособных подразделений», пытался образумить первого министра Кали, связываясь с тем по локальному каналу. «Господин, своими недальновидными приказами вы наносите вред единству и боевому духу всего союзного флота. Как посмотрят другие легионерские экипажи на то, что мы арестовали их боевых товарищей трусы и предатели должны быть жесточайшим образом наказаны упрямо заявил первый министр если я сделаю вид что ничего не случилось это подорвет мой авторитет ваш авторитет и так уже на самом низком уровне какой только может быть зло усмехнулся сет не в силах сдержать свое раздражение и неприятие первым министром который буквально на глазах из умнейшего альтарианцы империи превращался в недаллекого флотоводца уровня младшего центриона генералу министру калю очень хотелось выиграть данное сражение ведь ему в результате победы была обещана возможность набрать себе флот из военнопленных но теперь эта возможность таяла на глазах вот почему сет сейчас так грубо разговаривал со своим командующим что ты хочешь этим сказать возмутился птолемей краснея от гнева ваше неумелое руководство флотом легионеры еще могут простить но бегство во время сражения от поединка на кораблях они не забудут точно холодно ответил сет «Никто, конечно, открыто не посмеет обвинить вас в трусости, но за глаза...» «А у тебя, значит, хватило смелости назвать меня трусом, глядя мне прямо в глаза?» — рассвирепел Птолемей. «Я, конечно, не герой, не опасаюсь некоторых вещей в этой жизни». Голос Седа стал глухим от переполнявших генерала эмоций. «Но людей и альтерианцев я не боюсь, тем более вас». Птолемей почувствовал на себе грозный взгляд Кали и понял... что тот еле сдерживается, чтобы не атаковать флагман командующего на своем багряном спектре, стоявшем по правому борту от Агамемнона. Поэтому Птолемей благоразумно не стал в ответ оскорблять Седа, а лишь безэмоционально сказал. «Господин Кали, я своим приказом освобождаю вас от должности генерала и от гражданской должности генерала-министра империи. Вы должны сдать свои знаки отличия и покинуть союзный флот немедленно». Сед горько усмехнулся, и сразу повел свой корабль по направлению к стоящему в стороне от общего построения четвертому желтому легиону. Экипажи упомянутого легиона уже знали, что их подразделение расформировано и что все они понесут суровое наказание по приказу первого министра. Все солдаты легиона, от канонира до старшего центуриона, были шокированы такой несправедливостью и жаждали мести. Калли на багряном спектре прибыл к координатам их расположения и произнес следующее. «Я тоже теперь изгой!» Вы — храбрые воины, и не заслужили такого унижения, как лишение наград и расформирования. Друзья, вы знаете меня, и знаете, что я до конца пытался защитить вас, ваши жизни, вашу честь. Однако глупость, эгоизм и мстительность первого министра не имеют границ. И теперь мы с вами объявлены вне закона. — Что нам делать, господин? — просили его старшие командоры. — В эту трудную минуту мы должны быть вместе, — уверенным голосом ответил Сет. «Согласны ли вы служить мне как своему генералу и признать меня своим лидером?» «Да, согласны. Вы отважный флотоводец, и весь легион с радостью пойдет за вами. Только прикажите, и мы сейчас же нападем на охранение этого негодяя Птолемея и разнесем в клочья его корабль». «Нет, я не отдам вам такого приказа», — подумав, сказал Кали. «Подобным нападением вы запятнаете честь легиона, и тогда точно станете преступниками в глазах всех жителей Империи Мин». Сейчас мы с вами частные солдаты, которых незаслуженно обидели. Давайте же оставаться в этом статусе и дальше, и тогда вы увидите, как к нам потянутся другие отверженные и униженные этой властью». Кали, как новый командующий Четвертым Желтым Легионом, приказал тому сняться с места и немедленно покинуть расположение флота Птолемея. Первый министр хотел было отдать приказ задержать легионеров-отступников, но неожиданно понял, что никто в его флоте не захочет этого сделать. Первый министр был вынужден, скрипя зубами, наблюдать, как крейсеры и линкоры Четвертого Легиона исчезают с экранов радаров, уходя в темноту космоса. «Ладно, разберусь с предателями позже, а сейчас надо завершить дело со стариком Десса и с его проклятыми учениками и родственниками», — злобно процедил он сквозь зубы. Однако и этого ему не удалось сделать. В оба лагеря из открытых источников по фотонной почте Поступила срочная информация о том, что столицу империи, планету Астрополис, атакует флот диктатора Усэма Бадура. Все были ошарашены подобной новостью, и экипажи Птолемея, и легионеры десса Увлеченные междоусобной враждой, они совсем упустили из вида своего главного врага. А тот накопил силы и теперь сам перешел в наступление. Зачем диктатор атаковал столицу, и какой интерес у него в первом протекторате яшмового пояса? — недоуменно спросил Птолемей, разговаривая сам с собой. А еще через некоторое время пришла вторая срочная новость о том, что в соседней со столицей Звездной системе Бадуром атакован флот генерала Корда, возвращавшийся из одиннадцатого протектората.